56. Псалмы. Тейлим. Господь, пастырь мой, не будет у меня нужды. Тейлим 23.1. Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука. Тейлим 137.5. 150 псалмов – самые знаменитые из когда-либо написанных религиозных поэм. Они настолько вошли в мировую культуру, что многие евреи даже не знают, что псалмы – Эта часть Библии, один мой знакомый, взял сына на похороны друга протестанта. По дороге мальчик с сожалением сказал, «Жаль, что у нас евреев, нет таких прекрасных молитв, как эта. Господь, пастырь мой, не будет у меня нужды ни в чем». И между тем, это начальная строка самого известного из псалмов. Хотя еврейская традиция приписывает авторство книги Таэли царю Давиду X век до нашей эры Некоторые из псалмов явно возникли позже. Например, Псалом 137 – это жалобная песня евреев, изгнанных из Израиля в Вавилон, 586 год до новой эры. «При реках вавилонских там сидели и плакали мы, вспоминая Сион» – 137.1. Пятый стих этого псалма позднее стал символом еврейского национализма, напоминающий всем евреям об их вечной связи со страной Израилем. Если я забуду тебя, Иерусалим, Пусть отсохнет моя правая рука, И язык мой прилипнет к небу моему. Псалмы очень сильно различаются по величине. Псалом 117 содержит только 20 стиха, А в псалме 119 Каждая из последовательно взятых 22 букв еврейского алфавита Начинает каждые очередные 8 стихов. Так что всего здесь 176 стихов. Книга Таэлим Основа еврейского молитвенника, например, Псалом 145, содержит почти всю молитву Ашрей, так хорошо знакомую верующим евреям, что они могут произнести весь Псалом наизусть. Впрочем, знакомство часто ведет к незнанию. Профессор Рувен Кимельман рассказывал, что не раз просил своих верующих друзей кратко изложить содержание Ашрей, и мало кто мог этого сделать. Евреи так привыкли повторять слова этого Псалма, что редко задумываются в две главные темы – счастье тех, кто верит Бога и славит Его, и открытость Бога всем нуждающимся в Его помощи. Верующие евреи считают чтение псалмов одним из наиболее верных путей снискания Божьей милости, поэтому читают их от имени больных и вообще в ситуациях, когда еврейская община в трудном положении. У западной стены, стены плача в Иерусалиме, вам всегда предложат две книги. Malitvini y Tegelemi